Филя не доверял власти, мало ли к чему призывает. Объявился некий НЭП, и совечки из кожи лезли, чтобы Филимон Прокопич прикипел к земле, отказался бы от ямщины, чтоб хозяйство поднять и расширить посевную площадь. Как бы не так, сопел себе в бороду Филимон. Рядом коммунию гарнизуют, а мужикам мозги туманят. Марковать надо, что к чему? Ежели коммуны вверх возьмут, стало быть в два счета все хозяйства загребут в те коммуны. А к чему тогда хрипгнуть? Ужо гонять ямщину буду так сподобнее и гонял. Как только схватывались реки, уезжал из белой елани в красноярск будто и до весны не возвращался. Милане догадывалась. У Харитинюшки живет, порос, а суперечить не могла. Кобы жив был Прокопий Веденеич, тогда б Микинной утробе прижали хвост. Сколь раз милания кляла себя за то, что отдала мужу два туеса с золотом. Правда, отполовинила в туесах, но все-таки отдала же. А он Филимон и к демке душой не прильнул, и от самой милании отвернулся. «Чего тебе? Мое дело ямщина, а твое хозяйство?» «С выродком и с девчонками справишься, Гли?» «Да ведь кругом мужики хозяйство поднимают, богатеют, а ты все едино прохлаждаешься в извозе. И что? Такая моя планида. А хозяйство поднимать при топерешней власти морока одна. Сеть не подымешь, а завтра головня заявится сельсоветчиками и спустит с тебя шкуру. Власть какая, смыслишь? Отончи Христа». Разве можно верить? Погоди уже, повременим. Если возвращался из Ямщины по последнему вешнему бездорожью, то не обременял себя работой по хозяйству, жаловался на хворь в ногах, хотя мужик был конем не переехать. Завалится на лежанку у печки, храпит на всю переднюю избу, силушки копит. Тащили Филимонов в комбет, в товарищество за им помощи, а он, знай себе, похрапывает.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 Как большаки окончательно взнуздают теми коммуниями, так все помрем, якомухи, али твари ползучей, аминь, зевнет Филя во всю бородатую пасть». Работящая Меланья, так и не набравшая тело в доме Боровиковых, родив еще одну девчонку Иришкой, назвали, без устали велась по дому, по хозяйству, подстегивая дочерей Марию и Фроську с Демкой. А Филя толкует святое писание, да ласково привечает сельчан, исповедующих старую веру. Не тополевый толк и не филаретовский, а просто старую, двоеперстную, без всякого устава службу». Из богатых мужиков скатился до середняка, из четверки коней оставил пару для ямщины и пузатого карьку для хозяйства, из трех две коровы до десяток овец. А деньжонок и золотишко не тратил, складывал в тайничок на время будущее. Под осень 1929 года к филюшке стали наведываться богатеи Валявины, тестюшка Роман Иванович, дырник по верованию, и братья его Пантелей и Феоктиз. Придут под вечер, запрутся в маленной горнице и совет держат перед иконами, как жить, как обойти советскую власть и как сухими из воды выскочить. Вскоре в дом Филюшки невесть откуда привалило богатство, шубы, дохи, кули с добром и всякой всячиной, и все это переносилось в надворье темной ночью из поймы Молтата. «Не жнет, не пашет Филя, а живет припеваючи, и медок, как слеза Христова, и белый крупчатный хлебушка, и мяса вдосталь. досталь. Средь зимы гром с ясного неба раскулачивание. Филя не успел сообразить, что означает мудреное слово «раскулачивание», как тесть Роман и шурики Иванович и шуряки Пантелея и Феоктист Иванович вылетели из своих крестовых домов, в чем мир хаживает, что на плечах твое, что за плечами мирское колхозное».